Глава пятая Пока двое новоявленных негациантов, приобретателей породистых лошадей для двора Ее Величества, оформляли заграничные паспорта, Бюрон получил из Польши еще одну тайную депешу. Вышезначно Ген Петров сообщал, что Шамбер благополучно прибыл в Данцик, где указанное время пребывать изволил, после чего тайну отбыл на юг. Конечный пункт путешествия Шамбера пока неизвестен, но Петров обнадежил адресата, что приложит все силы для его обнаружения. — Мы в совершенном уверении находимся, — оптимистически добавлял агент, — что означенная персона поспешает в Варшаву по секретным делам. — На чем основывалось это совершенное уверение? — агент не сообщал, но, видимо, имел к тому основание. — Как следует понимать донесение агента Петрова? шамбер был было сподручнее сдержаться в Данске подольше, потому что туда прибыл новоявленный король Станислав Лещинский со свитой. Франция уж дала понять, что будет поддерживать своего ставленника до конца, а если нужно, прибегнет к военной силе. Однако Шамбер не задерживался в Данске для защиты польского края. Можно предположить, что он отбыл в Отечество, но во Францию куда разумнее добираться морем. Доплыл до Агамурга там и в Париж. Это безопаснее, чем трястись в карете по враждебной территории, занятой русскими войсками. Вероятно так, что Шамбер получил в Данции какое-то секретное задание. И с ним отбыл в Ввиду разрыва с Францией дипломатических отношений, подобное задание следовало рассматривать как враждебная Россия и ее политики. Уже по одному этому следовало Шамбера найти. Но Берон склонил бы думать, что Шамбер не получал никакого задания, а Вот был своим собственным делом. — Оба молодца, Люберов Козловский. В один голос твердят, Шамбер — похититель французского золота. — В утверждениях не проверишь, но одно точно в Россию, а тем более из России Шамбер никакого золота, как в карманах, не вывозил. Таможня в Кронштадте весь его багаж по нитке разобрала. Положим, что он вывез украденной монеты минуя таможню. Это чушь. Ты зачем возить туда-сюда шесть пудов веса? Золото где-то там, за границей припрятано. Спрашивается, где? Вашамбер за золотом отправился. Такой ход мысли нравился Берону. Жалко рассказать никому. О французском золоте, которое надеялся прикарманить, не знал даже жена уж тем более и государыне. Берон понимал. Узнай, Анна, об этих деньгах. Ему не только не видать их, как своих ушей. Он мог потерять больше ее расположений. Но велика власть денег. Иногда приходится рисковать всем. От одной мысли об этом золоте сердце начало биться с такой неистовой силой, что Берон молодел, вспыхивал весь, как безусый мальчишка. Все здесь было. Азарт, запальчивость, горячность, но более всего желание независимости. Перед отъездом Козловский и Люберов ознакомились с секретной депешей. Берон предупредил, что если агент Петров будет располагать еще какой-либо секретной информацией, то он оставит ее в Варшаве, в канцелярию Левенвольды, у верного человека. Помимо паспортов нашим друзьям была выдана бумага объясняющие цели их поездки породистые лошади. Прямо перед отъездом они получили еще один документ, в котором строго наказывалось находящейся на территории Польши русской армии оказывать подателям всего всяческое содействие, поскольку они находятся при исполнении особо важных государственных дел. Каких именно дел подателям всего не разрешалось разглашать даже под пыткой? Независимо, будет ли она происходить в польских подвалах или в помещении родной тайной канцелярии. У покупателей лошадей был только один хозяин. Их сиятельство, граф Берон. Обсудив ситуацию, друзья решили ехать пока в Варшаву, а там поступать по обстоятельствам. Длинное путешествие они отправились верхами. Когда Матвей сидел в подвале, Берон времени не экономил. Куда торопиться, если обвиняемый на цепи? Тут даже почтовая карета показалась ему слишком медленной. Начало октября. и слякоть. Правда, других неприятностей, кроме погоды, в пути, не было. Родион взял с собой любимого коня буяна. Без него он был вроде как без ног, но буян шел под поклажи. Сами они всю дорогу покрыли на казенных лошадях, меняя их по подорожной на каждом постоялом дворе. Бумага Берона на всех производила впечатление, задержек не было. И вообще это прекрасно увидеть мира дальний горизонт, как сказал Гомер устами Одиссеев. В Варшаве было неспокойно. При двух королях в стране не может быть порядка. Варшавяне уж сами не знали, откуда им ждать беды. Русские войска, заняв Варшаву, оставили в столице четыре пехотных полка и один драгунский. Главные силы русских за недостатка продовольствия разделились на две колонны, которые стояли в десяти милях от Варшавы. Один в Ловиче, другой в Скерневичах. Ждали приезда из Саксонии августа третьего, но новый король не торопился. Русский министр в Варшаве Леминвольде вел себя решительно, но бестолково. Когда не умеешь навести порядок, а энергии хоть отбавляй, то приказы выскакивают. С особой страстностью и суровостью. Беда только что каждый новый полностью исключает предыдущий. Кажется, добились своего. Вот она, армия. Водружай свободу. -то. Оно как-то все в бок идет. Приказ осаждать Данцик и выкуривать оттуда неправильно выбранного станицы Лещинского последовал только в конце года. А пока в осенней хляби. Русской армии царила полная неразбериха, то появлялся приказ идти армии на краков. Потом отменяли, велели готовиться к обороне. Весь город перекопали. На перекрестках наставили рогатк. От кого защищаться-то? От чьей конницы? Потом Левенвольды решил, что армия сможет помочь варшавянам не мушкетам и пушкой, а самим фактом своего присутствия, то есть надо договариваться с поляками мира. Благая мысль. Но с кем договориться? С Парижем или с или с конфедератами в пользу Лещинского, которые понемногу стали объединяться в отряды? И все-таки мирные переговоры начались, но тут же выяснилось, что русские в сложившейся ситуации вроде ни при чем. Саксонские министры повели себя так, что, мол, вы помогли Саксонии получить польский трон, за это вам спасибо, а теперь вы нам больше не требуете. мы сами обо всем договоримся. Но ни о ком мире не могло быть и речи. Польша бурлила. У русской армии происходили бесконечные стычки с местным населением. И той малой таликой солдат, которую называли польской коронной армией. Но это пережить еще можно, а то и форму носишь. Другая. Обычная беда русских в Европах раздражала до крайности. А про питание нашего войска стараний нет. То есть солдат кормить нечем, а лошадь тоже голодны и мрут. Канцелярию Венвольда отыскать было мудрено, никто не знал, что она вообще существует. Пока суд и решили отрабатывать командировочную бумагу, разведывать насчет породистых лошадей и посмотреть вокруг, не толчется ли где в гостиных Шамбер. Про Шамбера никто ничего не слышал, а заговорив по поводу породистых лошадей... Люберов получил такой отпор, что решил в столице не заикаться на эту тему. Раздраженный человек государственный бумаг не любит. Он о здравом смысле его пьет. По счастью, верный человек, наконец, сыскался в самом доме министра Левенбольда. Родион назвал пароль, все очень -чином. Верный человек развел жуткую таинственность, долго водил. Родиона Матвея по апартаментам все искал укромного местечко, а когда нашел, то или слышным шептом сообщил, нет, от Петрова никакой информации я не получал. Уже через три дня друзья поняли, что искать Шамбера в Варшаве столь же разумно, сколько отыскивать пресловутую иголку в пресловутом стоге сена. Решили ехать на место, то есть найти ту корчму, в которой останавливалась французская карета накануне роковой ночи. В Варшаве отказалась куда как просто, а на деле обернулась с новой проблемой. Кажется, ехали из Парижа торной дорогой, в нескольких верстах от Варшавы, то ли в двадцати, то ли в тридцати, встали на постой. Так проскочи торную дорогу вдоль и поперек, и найдешь нужную придорожную гостиницу. А нет. Все придорожные заведения, в которых они завтракали, обедали и ужинали, По описанию, походили на ту, где состоялось некогда соревнование на пари, кто кого перебьет. Описания были столь общие и смотно, что порой напоминали сновидения. Зал просторный, потолок низкий, пахнет какой-то дрянью. У стены бочки с затычками. В них пиво или сидр, хозяин плут. Да, да, еще важная подробности. Лавки у стола в нужной гостинице были уже обычных. Очень удобно на них сидеть, не лавки, а на куриный. Но как по таким приметам найти кочму, который пил год назад? Матвей, однако, был совершенно уверен в себе. Не стал повторять. Когда увижу, сразу узнаю. А это не та, точно. Ну, почему не та? Посмотри внимательно. Потому что в той корчме кон крыса крыльца не было. А здесь вон торчит. А еще в той корчме сорока на заборе сидела. А здесь забор порожний. А ты не ерничай. Здесь ворота фасонные. Я таких и не видел никогда. Следующую корчму Матвей отмел сразу, потому что у хозяина дочка была хорошенькая, а он ее к ней ворота вид первый раз. Пойми ты, я таких вещей никогда не забываю. Я под девицу на щечках ямочки на всю жизнь запомнил. Потом послил корчма, где приступок у двери слишком высок. Пятое, может быть, шестое заведение Матвей отверг, потому что в нем ветла стояла колодца. В нужной корчменикой такой ветлы не было. Колодец был не журавлем, а каменный, с воротом. Я сам лошадь поил. Теперь становилось совершенно очевидно, что карета ехала к Варшаве путем не кратчайшим, а извилистым. Сторон дорог сворачивала, предпочитая пути просёлочные и трактиры незаметные. Между тем активность двух заезжих русских привлекла внимание аборигенов. Козловский и Люберовщий ворота въезжают, А растропные слуги, ли, случившиеся рядом крестьяне, уже предупреждают хозяина. Это те двое из Петербурга, что ищут породистых лошадей? За постой платят щедро и очень интересуются, не проезжал ли здесь недавно некий француз, фигуры, стройные, лицом хмурых, без усы, в серебряных перстнях, в черном одеянии, при черном реке. И в последней корчме. Заезжих к встретили прямо у порога и встретили любезно. «Пиво на стол или желаете вина с дальней дороги? Можем предложить дичь на вертеле и телячий бок под черным маринадом?» Матвей только опустился на лавку у угла, так и замер, с любопытством вертя вокруг головой. Потом горячо зашептал Родионов ухо. «Мы на месте!» Право слово, Родька, эту корчму задницы почувствовал. Лавки узкие, и эта голова кабанья на стене, видишь? Я ж с этой свинячьей головой чокался, чуть бокала клоки не разбил. Что ж ты раньше об этой кабане голове не говорил? Так мы бы эту корчму еще вчера нашли. Она так и называется — Белый вяпрь. Да забыл я все напрочь, а сейчас увидел эту рожу, все вспомнил. Вот здесь Виктор покойный сидел, здесь Шамбер, и никакого разговора о том, что он собирается съехать один, то есть ни в карете с нами не было. А чего бы ему с тобой этим делиться? Ладно, умыл. У Шамбера сак дорожный был. Он ключ от него носил на шее, значит, дорожил и так, а он этот сак в карете оставил. Тихо, умей свой пыл. И не так громко. Смотри. К столу подходил хозяин. Известного все округи человека звали Адам. Говорят, имя каким-то образом накладывает отпечаток на человека и неведомым способом лепит его внешность, даже судьбу. Хозяин корчмы мог быть похож на прародителя, разве что в младенческом возрасте, когда все дети на одно лицо. Но, как мы знаем, Господь створил Адама сразу прекрасным юношей с чистой душой. Наш Адам фигуру имел несразмерную, голову несимметричную, хоть сбоку на нее смотри, хоть фас, уши пельменями, А черные от загора щеки придавали ему свирепое выражение. Но, несмотря на некрасивость, лицо его было умным. И по обстановке принимало выражение плутовства, угодливости или подозрительности. Чтобы закончить портрет, надо сказать, что глаза у Адама были разной величины. Со временем правое веко одрябло перестало служить хозяина. Теперь... Один глаз был яркий и необычайно любопытный, а другой — полузакрытый, словно ленивший смотреть на белый, постывший свет. — Породисты, милые жидями, интересуйтесь. Очень хотел бы помочь, вашей милости, но уж слишком неподходящее время для подобных приобретений. — Сейчас всюду закупают лошади. Как для драгунской русской службы, так и для польской кавалерии. А кто не дает, кто силой берут. — Прямо беда, даже чинов духовных и светских обязали поставлять коней. Ну, раз это кони, так, мужичи, скотин. Видя интерес постояльцев к его словам, Адам продолжался еще большим жаром. Вам бы здесь раньше побывать, лет от к пятьдесят назад. У князей Гандлевских знатные заводы были. Резион пригласил хозяина к столу, и тот немедленно согласился. На столе выселся уж целый батарей бутылок. А кто такие Гандлевские? спросил Матвей. О, это фамилия знатных панов, которым принадлежала раньше вся округа. Богатый был род. Но все беднеет, вся приходит в упадок. Адам необычайно ярко описывал экономические трудности, которые пришлось перенести местному князю. Конюшни Гандлевских чуть ли не первыми, ощутили на себе денежные невзгоды хозяев. А ведь были времена. Ранее Гондлевский в подражании к королевскому двору запрягал в карет так называемых тарантов, то есть пятнистых, как леопард лошадей. Высоко ценили жеребцы светлой масти. Для парадности им красили грибы в зеленый или красный цвет. Роскошно, знаете, празднично. Ноздри лошадей белые, глаза красные. Большинство пород возили из Испании. А иные паны, что победнее, тоже хотели и тарантов, фасонили, значит. Поэтому покупали жеребца, брали краску, кисти и наносили нужный цвет. Вот тебе и тарант. Хозяин смеялся так заразительно, что скоро и Матвей и с Родионом заливались вместе с ним. Перейти с лошадей на заезжего француза не составило труда. Адам, казалось, предугадывал все вопросы. — Нет, — Француз в черном сейчас не появлялся, а ведь я вас узнал, — сказал он вдруг, подмигивая Матвею ярким глазом. — Это ведь вы были здесь в прошлом годе. — Вот и я вас узнал, — радостно согласился Матвей. — Знатная попойка была. А не ты ли вы француза ищете, что был с вами в прошлом году? Вы с другом, простить перепились, а этот в черной шляпе с пером и с козырьком вот так адам приложил колбу огромную ручищу был как ваш судья платили и щедро я тогда хорошие деньги на вас заработал и еще заработаете милейший если припомнить этот господин в шляпе с козырьком сел с нами в карету или поехал в одиночестве как звали того господина вопрос был задан самым невинным видом поэтому матвей не замедлил выпалить шамбер Агюш шамбер Родиону коризненно посмотрел на друга. «Зачем без нужды распускать язык? Но хозяин не походил на человека, завладевшего чужой тайми. Все так же весело посмеиваясь он, катил свой рассказ дальше. Выехали вы в полную темноту, потому как спать в ту ночь не ложились. Я, помниц, все уговаривал вас до утра подождать, но эти двое и ни в какую». «Кто эти двое?» «Французы». Один в черном с козырьком, рука Адам опять взметнула с а другой в лиловом, или в синем, но это ж не суть важно. Троиль на ногах стоял, всервался ехать. Говорил, вроде ждут нас. — А я на ногах стоял? — ревниво спросил Матвей. Хозяин на минуту прикрыл оба глаза, вспоминая, потом четко произнес: Нет, ваша милость, вы даже на четвереньках стоять не могли. Падали. Вас люди на руках в карету снесли. Родион спрятал усмешку в кулак и отвернулся, чтобы не видеть до крайности смущенные лица друга. — А француз козырьком сел в эту карету, — вскрычил Матвей в раздражении. — А вот этого я не помню. — Кротко, — сказал Адам. — Видно, отлучился куда-то. Карета без меня тронулась. Француз этот, между прочим, потом в наших местах объявился. Но, думаю, люди врут. — Когда же он объявился? — Ответок подался вперед. — Да дня через три после известных событий, когда разбойники на ваш курят напали. Объявился потом, как в воду канул. Но я этим басням не верю. — Почему не верите? Родин аккуратно придвинула к краю стола серебряную монету. Она тут же исчезла в кармане адамовского жупана. — А потому я не верю, что я человек не суеверный и в привидение не верю. — Это люди видели ночью на кладбище высокого мужика при шпаге. Вначале и решили, что это сам покойник встал из гроба. Но тот, который французом был невинно убит, то, видно, кто-то рассмотрел. Нет, мол, это другой, он тоже в карете ехал, даже и остался. Однако все равно продолжали говорить, что на кладбище у нас нечисто. Это как же так? А вот этого, ваша милость, я при всем моем желании объяснить не могу. «По моим гостиничным делам тут я, мостак могу любую мелочь описать, а кладбище — это чужая вочина. Если любопытство иметь, поезжайте завтра с утричка в костел, поговорите с стензом. Там же заодно осведомитесь и о лошадях арабских крабей», — добавил он с еле заметной насмешкой. «Новые приезжие отвлекли хозяина от разговора». «Вот...» Трактирно шли, про Шамбера узнали, ознакомились с достопримечательностью местного кладбища в лице привидения, и на йота не приблизились к сказатке дела. Ничего, что-нибудь придумается. Главное не суетиться, оптимистично, заметил Матвей, судьба выйдет. За показной уверенностью он пытался скрыть тяжелые раздумья Что значит судьба выйдет? Это значит жить на ось. Он всегда так и делал. Иногда обходилось благополучно. Чаще нет. А не небось им водились, да оба в яму свалились. Именно так все и произошло здесь год назад. Раньше он упрекал себя за чрезмерное употребление спиртного, корень всех возол. Теперь же понял, что не менее пагубно для него крайне легкомысленное отношение к жизни. Если бы задержался в деревне. На один, два, может быть... Уж тогда смог бы найти объяснение странному нападению на карету, пропажей день. Но в то время ему было на все наплевать, лишь бы домой быстрее добраться. А теперь он сидит как тупица и не знает, с какого края приступить к раскрытию проклятой тайны, а дома ждет Бирона в подвал и прочие гадости. Решили утром отправиться в костел, найти Ксенза и расспросить не только о приведениях на кладбище, но и прочих событиях, случившихся после отъезда Матвея. Наверняка гибель стольких людей уже нашла какое-нибудь объяснение у местного населения. Осень. В Польше есть дожди неют, так же нарядно, как в России. Рожена кленов, желтизна каштанов, и берез веселит сердце, как праздник господин. Прибавьте к этому лазурное небо, прозрачный воздух, сияющую каплями росы паутину на молоденьких ельх. Словом, езда была очень приятная. Матвей все пытался найти место, где случилось нападение на их карету. Да так и не нашел, все полянки были одинаковы. Друзья прибыли к костелу в самом хорошем расположении духа. До службы оставалось еще порядочно времени, но кой-какой народ у костел уже собрался. Будь наши друзья повнимательнее, они бы заметили, что почему-то на соборной площади преобладает мужское население и все мужики, как один прячут взгляд, словно остерегаясь приезжих русских. Они стояли у своих телег, негромко беседуя. — А здесь ничего не изменилось, — обратился Матвей к другу. — Иди в костел, а я лошадей привяжу. — Только где у них коновись Не помню. — А публика-то какая хмурая. — Нет, правое слово, и спрашивать у них не хочется. — бы не увели они наших каурах. Разговаривая, сам с собой Матвей дошел до конца площади, старательно привязал лошадей к вытертой до блеска перекладине, а когда обернулся, обмер, его плотно обступили люди в жупанах и гайдучих шапках, у каждого в руке была палка. — Мужики, вы что? — только успел крикнуть Матвей, как вся эта публика загалдела страшно и вот уже взвела сабли, занесенные чьей-то могучей рукой. «Здесь ничего не изменилось», — мелькнуло в голове Матвея. Казалось, ожила та самая картина, которую он сохранял в памяти весь год. Они его ждали. Тот же высокий гайдук в синем жупане и остроконечной шапке. Те же ненавидящие глаза, они готовы растерзать его. Но почему, за что? Или эти недоумки подозревают его в убийстве? Ведь это абсурд. Выходит, сам настрелял, сам привез хранить, А ну прочь! Он успел выхватить шпагу, но тут же получил сильнейший удар по затылку. Последний, что ухватил его гаснущий взгляд, было лицо склоненным над ним человек. Один глаз любопытный был широко раскрыт, а другой наполовину прикрыт дряблым веком. — Ах ты, каналья! — прошептал Матвей и потерял сознание.